Отель «Эксидентал» был самым старым и самым солидным в Баффало. Стены с панелями и тёмными обоями, десятки старинных фотографий на стенах, морёное дерево, мебели и стойки, диваны и кресла в стиле конца XIX века. То есть всё выдержано в правильном духе. Когда-то давно в нём останавливались Тедди Рузвельт, стрелок, охотник и впоследствии президент, знаменитый бандит Буч Кэссиди, женщина-стрелок Каламити Джейн,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 поэтому ощущает себя в какой-то степени причастной к нашему семейному счастью, так сказать. — Энис поживает прекрасно, сейчас учит летать других. — Как у вас? — проявил я вежливость. — У меня всё прекрасно, спасибо, — заулыбалась она. — Хотите прежний номер? — Мне и одноместный сойдёт, если у вас есть. — По цене одноместного, — заулыбалась Луиса ещё шире. — Тогда не откажусь. Любопытно, кто владеет гостиницей сейчас? Вроде бы город.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 А там ее содержание п е р е к и д ы в а е т уже по внутренней сети на планшет через мессенджер. Вот этим сейчас и займусь. И да, проеду мимо отеля Comfort Inn. Гляну, не появились ли возле него машины с пулеметами, бронированием и о т м е т и н н ы м и от пуль, все больше сверху. Если они там раньше останавливались, то почему бы не остановиться еще, верно? Что забавно, в этом же самом отеле селят чужих, которые добрались до обжитой части Вайоминга.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 Может, он и сам что-то об этих людях знает. А может, и поспособствует беседе с гостиничным менеджментом. Так что махнул рукой и поехал обратно в отель. Всё равно вечером в Баффало особо делать нечего. Люди больше по домам сидят. А так хоть бар приличный рядом, «Оксидентал-салун». Так что можно будет и перекусить, и пиво выпить. Развернулся и поехал обратно. Стоянка у бара вызвала лёгкое такое дежавю. У самого крыльца стоял аккуратно припаркованный большой в о е н н о й х а м б и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 И даже калибр также патриотично назывался 500 Вайоминг-экспресс. Такие калибры специально создавались для того, чтобы от медведей отбиваться. А теперь они прекрасно действовали против тварей тьмы. Кстати, я раз уже без винтовки сейчас вооружился своим, в смысле из дома в Гренби, пистолетом АСТИ под калибр 10 аута. То есть хоть и не гаубица Мартенсена, но тоже вполне впечатляющий. Да еще и 14 патронов в магазине.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 Вообще в Америке центральная власть в столицах Штатов так и обитает в одном здании. Там и налоговая, и ФБР, и безопасность Отечества, и Федеральный суд, и всё остальное, что посылает в Штаты Вашингтон. Посылал раньше, то есть. Тимоти м а к в е й как раз такое здание в Оклахома-Сити и взорвал, целясь убить порождение сатаны из Вашингтона. Единственное, о чём он сожалел, не знал, что в здании ещё и детский сад был для детей сотрудников всех этих ведомств.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 Кстати, а тот факт, что здесь федералы крутятся, никак не связан с тем, что через городок проехали, остановились здесь на постой аж на три ночи, четыре бронированных пикапа, которые потом крутились возле нашего анклава, демонстрируя не слишком хорошее н а м е р е н и я Как знать, как знать. Все возможно. — А где он живет? — Пикет, — переспросил он. — Да, здесь! м а р т е н с о н показал на стену бара, подразумевая отель, который как раз за этой стеной и начинался. — В «Оксидентал». Ты тоже? — И я тоже. — Во как. Хорошо, что хоть м а р т е н с о н предупредил, а то столкнулись бы с Пикетом в коридоре. Или здесь, в баре. — Сюда он тоже ходит? — Вчера был. м а р т е н с о н снова усмехнулся, наблюдая за моей реакцией. — Ты только не устраивай ничего, если его в с т р е т и ш ь Шериф может не понять. И судья. А может, даже и присяжные. — Я не собираюсь. — Совершенно честно ответил я.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 и нажала кнопку домофона. Вечер, темнеет, так что меры предосторожности. Световой тест здесь ещё не ввели, как в Углегорске. Но так и тьма здесь ещё не полноценная, насколько я понимаю. Если станет полноценной, как там, введут. Я подумал, что при тутушнем развитии техники этот тест можно как-то по-другому обставить. То есть не самому светить фонарём, а чтобы светимый, или как там его назвать, смотрел на лампу, а на него смотрела камера, А ты смотрел в экран на это всё с безопасного удаления. Ну, как-то так, да. — Луиса, у меня есть один вопрос. — Да. Она посмотрела на меня поверх очков. — Здесь остановился Юджин п и к е т правильно? — Да. Луиса не стала сверяться с компьютером. — А в каком номере? — В 103-м. Всё так же, не задумываясь, сказала она. — Он сейчас здесь. Минут десять как вернулся. — Ага, это пока мы с Мартенсеном пиво пили. — Очень хорошо. — Ему позвонить? — предложила она. — Сделаю ему сюрприз, — усмехнулся я. — Если это не против политики отеля. — Политику пока ещё не придумали, — улыбнулась Луиса. — Ну и хорошо, — я улыбнулся ей. — Я его убивать не собираюсь, так что всё нормально. Мы с ним давно знакомы. Пока поднимался по лестнице, не удержался. Достал пистолет из к о б у р ы убедился в том, что патрон в патроннике. Взвёл курок, стоявший до этого на полувзводе, включил предохранитель.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 Сюрприз получился. Такое впечатление, что Пикет сначала глазам своим не поверил. «Поговорим в номере или в бар спустимся?» Нарушил я несколько затянувшуюся паузу. Пикет ещё в домашнее не переодевался. Он подумал ещё несколько секунд, потом протянул руку к вешалке, снял оттуда джинсовую куртку и кивнул. «Пошли в бар!»